Второе птицы, Апрель. Здесь утро все сверкание. Здесь полдень алый жар. Здесь вечер тесен от птичьих крыл. Оден Алекс проводила нанятую девушку. Только что, без видимых усилий, та вымыла окна во всей квартире, работала легко и проворно, и пела. Сперва тихо, потом все громче. Голос был чудесный, как у цыганки. Одна песня возвращалась к Алекс и снова, и снова, будто заела пластинку в старинном патефоне, будто песня сизым голубем облетела бульварное кольцо, чтобы на минуту опуститься На свою голубятню и опять взмыть в небо. Сиреневый туман над нами пролетает, над тамбуром горит полночная звезда. Голос все пел и пел, хотя девушки уже не было. Алекс закрыла за ней тяжелую дверь, заперла. Снова стало тихо. Голос и песни отзвучали, исчезли. Рамы наглухо затворены, кондиционеры включены, и их мерный еле слышный рокот напоминает шум прибоя в далекой Калифорнии. Она, наконец, одна. И стекла так прозрачны. Видно, как трепещет горлышко у птички на ветке. Вон она, в кроне старого тополя на той стороне переулка, Чуть больше воробья и зеленеет на ярком солнце, словно первый одинокий весенний лист. А песни не слышно. Вместо нее прозвенела тарелька мобильника. Алекс подошла к столу, взяла тонкую пластинку телефона и почему-то опять вернулась к окну. Птички уже не было. смс пришла с незнакомого номера. Верно, кто-нибудь по редакционным делам. А Алекс открыла конвертик и прочла: Лучше быть, чем не быть. Лучше жить, чем не жить. Лучше дать и балдеть, чем лежать и жалеть. Свет из промытого окна был ярким и беспощадным. Номер не скрыт. — подумала женщина. — Значит, автор хочет ответа. — Не получит. — Ничего того, что хочет этот автор, от нее Алекс не получит. — Как правильно по-русски? Этот автор или это автор? — А может быть, она, этот автор, уже получила все, чего хотела? — Нет. — Нет, наверное, не все если возникла потребность сочинять стишки специально для нее жены. А Алекс прижала руку к сердцу. Удар был направлен точно. Неужели она знает? Думала Алекс невидящим взглядом, смотря на старый тополь напротив. Вот та ветка, где только что зеленела птичка. Как трепетало ее горлышко, Неужели она все знает? Знает, как мы живем, как я страдаю. Значит, он рассказал. Значит, он говорит с ней обо мне. Нет, не думать. Она — Алекс. Несчастна. Она прячется за тяжелой дверью и не видит выхода. Окно. Подним асфальт. И все кончится быстро. Нет. Это недостойно. Она вырвется, выкарабкается, спасется. Сама себя спасет. Эта девушка с вороньим голосом хочет, чтобы она рассердилась, разволновалась, сделала что-нибудь, порвала с ним, уехала. Что ж, она и уедет. Только не сейчас и без скандалов. И найдет то о чем каждый раз просит судьбу, уходя в ночь, отправляясь в ночное плавание, тихо засыпая рядом с неверным мужем. Переплывет океан сна и яви, и на другом берегу найдет верность. Там, у себя на родине, она проживет свою подлинную американскую жизнь. Своя земля даст ей надежного друга. Мужчину, который... Сам будет водить машину и не предаст, и не будет врать, врать, врать. Такого, каким был отец. Стоп. Такого, как отец, больше нет. И ничего этого не будет. Никуда она не уедет, не сделает того, чего ждет от нее эта спирантка с ее поучительными стежками. А верность — американская мечта. Что ж, пусть она и не исполнится, просто птица была такая зеленая, такая зеленая в весеннем солнце, а песня той девушки такая грустная, что до сих пор щемит сердце. Песня о том, как любовь исчезает в сиреневом тумане над бульварами, и восходит звездой, и сияет в полночном небе. И Алекс, глядя в чистовым это окно, за которым голубели уже сумерки, не отнимая руки от сердца, тихо заплакала, бессильно и безнадежно, как плачут только жены, лишенные любви, жены, обманутые неверными мужьями, Женщины, которым вечно предпочитают других. Как плачут жены любви, не познавшие. И держа на расстоянии вытянутой руки мобильник, вот ты. Глаза уже не те, скоро старость. Она набрала номер своего психоаналитика. Прошло три недели как Алиса дёготь закрыла за собой фанерную, кое-как оклеенную пленкой под дерево дверь своей комнатушки. С третьего этажа облоченного дома без лифта и мусоропровода, неподалеку от станции метро «Текстильщики», добровольная затворница вышла на свободу. В руках у златовласой девушки не было ничего, но в кармане чёрного бархатного пиджака в маленьком кармашке, согретая жарким и крепким молодым телом, лежала флешка, а по сути новый роман. Он назывался "Мармозетки". Тут Алиса решила рискнуть. Уж очень ей нравилось слово, и повествовал о девочках, покинутых отцами в трущобах московских предместий. Судьбы девочек тесно Переплетались, как и судьба их отцов, свивались в замысловатый узор и затягивались в такой тугой узел, который автору было под силу только рассечь на последних страницах, конечно. Пришла пора отправить рукопись литературному агенту на один, а заодно возобновить переписку с Сашей Огневым. Ариса полюбила сочинять фрагменты из боярышника в Мак-Кафе на Пушкинской, и отправлять послание от Марии Люблинской-Талбот оттуда же, глядя сквозь стекло на праздных, хорошо одетых, озабоченных людей, на бомжей в отрепьях, расправляющих лица под долгожданным солнцем, на студентов Лит института, которых легко было узнать по печати гения на сумрачных лбах. Алиса сунула флешку, как кинжал, в бок ноутбука своего приятеля, имя им было «Легион», и каждый раз кто-нибудь да, оказывался под рукой со своим компом. Пока проходила электронка с новым романом «Мармозетки», Алиса хмурилась и, наконец, улыбнулась. Новые строки «Л» сложились будто сами собой. Казалось, это... Мари де Франс откуда-то издалека диктует их своей земной ипостаси. Из рая? Из ада? У девушки не было ощущения, что Мари там, где ей полагается быть, напротив. Дух ее витает свободно, где хочет, и осеняет своими крылами Алису из текстильщиков, щедро одаряя всем, что имеет. Вот сейчас Мари реяла над крохотным столиком, над ноутбуком и шептала на ухо своей избраннице слова «Чистейшие, словно родниковая вода, свежие, словно едва распустившиеся листья». Почему дама выбрала именно эту странную девушку с уголовным сознанием и хриплым голосом, и что заставило дух Марии, не метущийся, а спокойно витающий опуститься здесь, в Москве. И почему случилось это тогда, когда Алиса шла из музея, подняв воротник короткой куртки, глядя на носки своих черных замшевых ботфортов и проклиная мальчишку, который обидел ее, защищая своего отца. «Потому что тогда родилась любовь», — подумала Алиса, — «да, тогда». Вот почему появилась Мари и не покинула ее с тех пор ни на минуту. Алекс сидела одна в своей кухне за чашкой кофе и смотрела на солнечный луч, лежавший на белоснежном подоконнике. Вот его пересекла быстрая голубая тень летящей птицы. На кушетке во время сеанса психоаналитика она плакала, а сейчас положила ложечку на блюдце так, что та даже не звякнула. Алекс была решительно, собрана и совершенно спокойна. Белая рука весны перестала терзать ее сердце. Ветер, птицы, солнце. Все это не то чтобы радовало, но уже не могло внезапно взволновать. Никаких слез. В конце концов, судьба неизменна. Другой не будет. Тому, что не сбылось, не бывать. Она будет любить его, как и прежде, своего близкого, самого близкого человека. Ведь и он не меняется, просто начался новый роман. Весеннее обострение. Сколько раз это вспыхивало, длилось и гасло. Нужно же в самом деле понять, что верность и преданность как раз в том, что его обманы обманывают только его самого. Как сказал психоаналитик, носят условный ритуальный характер. А верен он ей, Алекс, и предан ей и себе. Она спокойна, верна и предана ему и себе. Жизнь не так уж сложна. Просто мечты есть мечты. А ах ахспирантки — реальность. Да и насколько они реальны. Вот в чем вопрос, как говорил Гамлет. Бедный. Зачем он принимал все так всерьез, этот мечтательный принц, и жаждал любви и верности, каких не бывает. Кофе еще оставался в чашке, а Алекс уже... Проговорила все свои главные установки. О другой судьбе не мечтать. Управлять собой, чтобы управлять отношениями. Отбросить настрой на неудачу. Бороться за семью. Мир, созданный многолетними усилиями и жертвами обоих. И еще. Она все делает правильно. Она сильная. Она «Молодец! Она спокойна и радостна, и свободна, любит всех и любима всеми!» Тут Алекс вспомнила, что было прошлой ночью. Ложечка со звоном упала на пол, но женщина даже не шелохнулась. Неподвижно, широко открытыми глазами она смотрела в себя. В свою ночную душу адам. Смерть разума рождает чудовищ. Это правда. А может быть нет? Она разумна, но созданием мрака терзают ее и наиву. при свете, на солнце весны. На этом свету, белом, словно простыня на кушетке психоаналитика, все Так видно, как в театре теней на белом экране так резки гротескные формы поступков, слов, жестов. Все это знаки нелюбви, равнодушия, раздражения. — Бедная маленькая девочка, почему он не любит ее? За что? — Бедная маленькая Алекс. И женщина заплакала. — Да. Он переменился. Какая уж тут верность? Такого, как сейчас, еще не было. Не смотрит, а вечерами говорит, что должен гулять перед сном, и как долго приходится ждать. Алекс встала и подошла к зеркалу в холле. Ноги ступали как-то шатко. Это от горя. Веки покраснели, но... От этого глаза кажутся совсем синими. И волосы, нет, не седые, просто из золотой блондинки получилось платиновое. И это красиво. Да, она красива, как прежде, даже лучше, изысканней. Но нелюбима. Нет, нелюбима. Одинока. Всю жизнь она во власти одиночества, этого тяжелого, странного чувства, особого чувства. И как только другие могут быть такими веселыми, такими живыми, что хватает не только себе, но и любому, кто рядом. Главное, она уже никогда не сможет поверить, что ее любят, кто бы ни был рядом. И все ухищрения психоаналитиков тут бессильны. Нелюбимый ребенок. Бедная маленькая девочка, предательство в детстве, взрослые измены. Она вернулась в кухню и снова плакала там, положив голову на руки рядом с полупустой чашкой остывшего кофе. Наконец решилась, встала и в ванной смывала и смывала горе, холодными ладонями плескала на лицо, на воспаленные глаза ледяную воду. И, вглядываясь в сиреневый туман за окном, набрала телефон подруги. Ну, не подруги, так приятельницы. Александр Мергень вошел в дом и, не раздеваясь, двинулся в кухню. Открыл холодильник, быстро отрезал пару кусков сыра, положил на ломти цельнозернового хлеба, налил бокал бургундского, чуть не давясь торопливо глотал, приветливо кивая жене. — Да, милая, заседание кафедры затянулось. Бывает, никто не ценит время, ни свое, ни чужое. Да, да, опять гулять. Пройтись перед сном? — Скоро буду. И не успела она и слова сказать, как дверь хлопнула. Когда он вернулся, она уже лежала на своей половине супружеской постели и только ждала, когда он опустится рядом, чтобы включить dvd -шник. Диск посоветовала и дала подруга, ну, не подруга, а приятельница. А Алекс только что просмотрела его в одиночестве и одобрила. Муж был возбужден и словно пьян. Нет, запах бокала Бургунского испарился, а сейчас Алекс уловила только свежесть ночного тумана и какой-то едва ощутимый аромат. Это не были духи, нет, пожалуй, странный, давно забытый, он встревожил память, и, наконец, она поняла. Так пахло счастье, так пахло ее детство до разрыва родители, так пахло любовь, молоко и мед, свежий хлеб, солнце. Она взглянула на него. Александр Мергень лежал неподвижно и тихо улыбался во сне. Алекс нажала на пульт. Артисты исчезли, экран почернел, и она выключила лампу у кровати. Где-то в белой постели, глубоко под его подушкой, может быть, даже под матрасом, тихо, словно мышь, пискнул мобильник. Алекс только потянулась к нему, но муж повернулся во сне, и женщина убрала руку. Встав, накинула халат и, вытирая слезы, пошла заснотворным. Утром на кухню вышла Лола. Старики еще спали, а ей хотелось кофе и жизни. Хотелось запаха кофе и аромата жизни. И она распахнула окно. Выключила вечно ракочущий кондиционер, и Настюша творила раму. В оконном стекле, словно в зеркале, промелькнула стая белых голубей, и над подоконником затрепетал ветер, упругий, словно натянутый парус. Он нес девушку над вершинами тополей, над серыми ветвями вязов, над золотым куполом храма к голубому небу. Играл ее длинными черными волосами, румянил щеки. Ну и пусть! Думала Лола, пусть я навсегда несчастна. Вчера я еще верила в любовь, а сегодня нет и никогда не поверю. Ну и пусть. Зато я поеду в Париж. И она счастливо улыбнулась. Сейчас же, вот хоть завтра, школы, экзамены, все это успеется. Сгоняю на недельку и вернусь. И никто мне не нужен, особенно этот придурок. Как я могла перед ним плакать? Значит, вот что такое измена. Измена. Он мне изменил. Ветер переменился, человек изменился и изменил. Вчера дождь, сегодня солнце. Она задумалась. На самом деле «Изменить невозможно», — думала она, прижимая теплое и сильное тельце абиссинской кошки к своему лицу. Кошка мурлыкала, выпуская, и втягивая когти. «Ведь если ты любишь, то не изменишь. А если изменил, значит, не любишь». Вот и все. Лола отцепила от халата кошку, и насыпала ей горстку корма. Сунула в уши серебристые затычки с проводами от плеера, сварила себе кофе, припевая и приплясывая, выпила его, глядя в открытое окно и вдыхая запахи весеннего утра, и побежала одеваться. Она никогда не красилась. То, из-за чего ее подруги опаздывали в школу, было ей не нужно. Глаза из-под густых черных ресниц сияли, Брови разлетались по белому лбу двумя черными крыльями, щеки были ярче роз. Всего несколько минут, и входная дверь за ней захлопнулась. Этот звук разбудил Алекс. Предвестник неизбежного одиночества. Его начало, его знак. Ни мужа, ни его мобильника уже не было в постели. Снотворная продержало ее в плену слишком долго. Она заглянула в кабинет. Да, вот он уже за компьютером. А мобильник заряжается рядом под правой рукой. Утренняя почта. Завтрак. А потом тот же звук закрывающейся двери. И она одна на целый день. Да, работа. Да, люди. Но ближе всех. Всегда ближе всех. «Одиночество!» «Это страх!» — догадалась вдруг Алекс. «Вот что такое одиночество!» «Это просто страх!» «Не быть одной, а бояться остаться одной!» «Вот настоящее одиночество!» «Это из детства несчастного, одинокого и близкого!» «Бедная маленькая девочка, ты сейчас мне ближе всех, ближе дочери. Сколько раз захлопывалась входная дверь, Сколько раз ты оставалась одна вечерами, Когда так тихо, странно тихо, страшно тихо, А за окнами ночь. Сколько раз засыпала одна, сжавшись в комок, устав от страха. Вот и причина всего. И ей стало легче. В холле веял ветер. Он проносился из кухни и исчезал за поворотом коридора. Алекс пошла против ветра и так оказалась в кухне. Окно было распахнуто. На полу стояла пустая мисочка. Кошки не было. А Алекс ни на что не надеялась. Привыкла и не стала звать кошку, не стала искать ее по квартире. Незачем было терять время. Окно притягивало. Неподвижное тельце львиного цвета лежало далеко внизу, на асфальте. Далеко, как жизнь от смерти, и так же близко. Алекс отвернулась и вынула из кармана халата свой мобильник. Позвонить куда-нибудь, сначала в службу спасения. Странно, подумала она, почему я не крикнула, не позвала Сашу? Телефон в ее руках ожил, получено одно сообщение. На расстоянии вытянутой руки С трудом разбирая буквы на экране, Алекс пыталась понять смысл слов. Слова складывались в рифмованные строки. «Жажда секса не порог, Нужен лишь один звонок. Если будет интерес, шли немедля СМС. Только без обид. Окей?» Теперь номер отправителя был ей знаком, как и стиль нравоучительно-уголовный. Алекс набрала телефон службы спасения, но сразу же следом номер своей коллеги, тоже журналистки и американки, той, что не так давно воспользовалась услугами частного детектива, получила доказательства измены мужа и, уличив, простила его, но не без определенных условий, довольно жестких. Иначе с ними не справишься. Думала женщина, пора спасать себя. Лолу, мужа, кошку уже не спасешь. И запив остатками холодного кофе, из чьей-то чашки таблетку валиума, закрыла окно и направилась к кабинету Александра Мергения. Желтое тельце на сером асфальте было по-прежнему неподвижно.